Глава девятая «С тьмой я договорился», — продолжил несносный даргдар -дар. «Завтра приступаем к обучению танцам». «Успехом вам в столь непростом начинании!» «Благодарю. А пока что позволь познакомить тебя с твоим новым гардеробом». Темный лорд подошел к шкафу высотой до потолка и распахнул дверцы. «Тут пока немного всего. У меня было лишь несколько дней». Но скоро все необходимое будет в твоем распоряжении, Леона. Спасибо. Итак, видно, что ты старался, шел в поте лица дена и нощно. Пропела я, подойдя ближе, и увидев длинный ряд платьев самых разных оттенков. Ты всегда такая, усмехнувшись, покачал головой. Это я еще белая и пушистая, фыркнул пренебрежительно. Не старайся, я не испугливых. А ли мою ухмылку? «Кстати, а как тут все устроено?» — пропустил Ремарку мимо ушей. «Где слуги? Во сколько обед? В каком виде на него являться?» «Слуги живут в деревне около замка, она в низине. Приходят в пять утра, после ужина уходят». Отрепортовал Даркдар. «Значит, мы одни в замке на всю ночь?» «Я люблю тишину и покой», — продолжил жених. «И не смотри так настороженно, никто не собирается покушаться на твою невинность». Черные глаза блеснули. До брачной ночи. Можешь не караулить до утра, стоя за дверью с подсвечником в руках. И не говори, что не думала только что об этом. Мало того, что мне достался нелюдимый упырь, так еще и думает, что мысли читать умеет. Наглец. Вовсе не собиралась стоять на страже всю ночь, пожал плечами. Думала прилечь под крылышко к тьме, и тепло, и обидеть меня она не дала бы. «На самом деле я всерьез обдумывала, смогу ли дотолкать до двери вон тот пузатый комод, но ему ни за что не признаюсь». «Коварный план», — одобрил жених, — «только она на ночь улетает в горы к супругу, у них гнездо там, он высиживает яйца». «Какой умница», — умилилась я, — «и когда пополнение в их семействе?» «Откуда мне знать?» — он пожал плечами. «Все, ли он, обживайся, потом можешь спуститься на поздний ужин». Но звук ведь нет. Я не настолько пропащий, чтобы умереть с голоду при полном ящике продуктов. Даркрейн, похоже, даже обиделся. Кстати, чтобы не заблудиться, давай заклинание навешу поисковое. Доверишь мне свою руку? Глаза заискрились мишинками. Больно не будет. Сначала руку тебе дай, потом сердце понадобится, а затем очнешься с выводком детей штук в десять, а сама ничего не помнишь. Пробурчала, но вложила свою ладонь в его, большую, горячую. «Не волнуйся, процесс изготовления десятерых отпрысков ты непременно запомнишь, гарантирую». Вновь ухмыльнулся несносный Даркдар, похнув глазами так, что я загляделась. Прямо два фейерверка. Вот и все. Пока любовалась, он уже что-то там наколдовал. Но руку не отпустил. «А как пользоваться?» С опаской смотрела пальцы, все же изъяв конечность обратно в свои владения. «Мысленно задаешь цель поиска, а дальше следуешь подсказкам заклинания. Потренируйся с поиском кухни чуть позже». «Ладно, если не приду на ужин до утра, поймешь, что тебе досталась тупенькая невеста». Со смешком кивнула. «Ты похожа на занозу в...» Помедлил, раздумывая, куда бы воткнуть колючее сравнение. «В пятки». Но на глупышку не тянешь. Надо же, можно сказать, что мне комплимент отвесили. Я хмыкнула, и когда дверь за ним закрылась, приступила к тщательному осмотру приготовленного мне гардероба. И так вся извелась от любопытства, пока Даркдар -дар тут торчал. Платья были очень красивые, из таких тканей, что мне даже примерно не удалось представить их стоимость. До этого дня я носила простые наряды постельных тонов, скромные и скучные, как присужники в храмах. А такие роскошные вещи видел только издалека на больших праздниках. В них красовались жены видных политиков региона. Даже просто прикасаться к новым платьям, и то было приятно. Они текли между пальцев, будто заигрывая со мной, строя глазки и увлекая в извечный заговор женщины и ее наряда. «Ох, какая же я падкой на богатство, оказывается!» Нахмурилась, вернув вещи на вешалке. Еще несколько часов назад мечтала сбежать с крестьяном, а теперь о бывшем женихе уже не помышляла. Стыдно должно быть, наверное. Но я ведь ничего плохого не делаю, и побег в планах так и остался. Однако этот факт не отменяет того, что мне нужно одеваться соответственно рангу, а значит, надо выяснить, что имеется в наличии. Точно, обязательно надо. Договорившись с совестью, которая взялась уже мною ужинать, повязав слюнявчик, Я присела на корточки и принялась копаться в женском счастье, трусиках, чулочках, подвязках и прочем. Бедная совесть поперкнулась от наглости своей хозяйки и утихла, предоставив мне возможность полюбоваться нежнейшими кружавчиками и шелковыми тряпочками всех цветов радуги. Щеки прозавели, когда подумала, что Дарк Рейн это все видел. Мужчина видел мое белье, да еще, может, и в руках держал. Ужас какой! но спрашивать не буду, пусть и не надеется на Хал. А то ведь добьюсь лишь того, что услышу в ответ. Конечно, сам подбирал, ведь мне же это с тебя снимать потом придется.